Караси. Сейчас, задержавшись в городище после смерти отца, я вспомнил ранее свое детство, то время, когда мы веселые и счастливые приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды, и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы. Поезд из Киева переходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков. В городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак, фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами и с сырой темноты тянула бурьяном. Тетушка Дозя вносила меня сонного в теплую хату, усланную разноцветными половиками. В хате пахло топленым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози. Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и жёлтые мальвы монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции, а в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны, отражение реки. Река шумела тут же, рядом. Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то, «Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия. Дозя, ставь на стол вишнёвку и пироги». Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел процессию. С того берега по постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах, брылях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках. Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим, с медной бляхой на шее в хате начиналась суета тетушка дозя взмахивала над столом с скатертью ветер проносился по комнате мама торопливо накладывала на блюдо пироги резала колбасу отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой а дядя илько расставлял граненные стаканчики потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться а отец и дядя илько выходили на крыльцо навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба. Старики, наконец, подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлившись, произносил свою знаменитую фразу. «Честь имею покорнейший вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас в нашу тихую местность». «Спасибо», — говорил отец. «Да», — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. «Оно так, конечно». «Да», — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки. «Вот оно, значит, так слагается», — произносил старый николаевский солдат с бугристым носом. «Понятное дело». Вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей. От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти. Ганна, Парася, Гарпына, Олеся, Фрося. Потом старик сбивался и начинал счет сначала. «Так», «Та — говорили старики, и надолго замолкали. В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали... Низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, крякали, молчали и смотрели в землю. Наконец, по каким-то неуловимым признакам, дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил, «Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откушать, чем Бог послал». В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки. Таков был обычай. Тетушка Дозе в синем платье и в шале с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано посидевшая, кланялась старикам в пояс. После первого стаканчика липкой вишневки Недоля мучим и любопытством приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал. Что воно? Для чего воно? И яка в нем словесность?» Отец объяснял ему, что вот это — духовой утюг, а это — мороженица, а там на комоде — складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой. «На всячину свое средствие». «Оно так, конечно», — соглашались старики, выпивая. «Лето в городище вступало в свои права». Жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней. Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете. За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды. За прудами вверх по склону подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами, и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова. За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша, а за дедовским шалашом шли неизведанные земли, красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой. В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Тресогуски, подрагивая пёстрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озёра, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи. Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, Неслась внизу рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая узкие рыбы. На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом. И ныряли в листву, будто в зеленую воду. Но самым любимым моим местом были пруды. Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой. Мы выходили из дома очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими, золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки Ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречихи висели, казалось, над черной бездной. Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца. Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток. Я набирал ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки. Торопливо удирали во все стороны жуки водомеры, и, наконец, в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства. Я опускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, Неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого. Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозовых дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до 120 лет. Так, по крайней мере, уверял Ничипор.